Глава двадцатая. Игра. Ракель, Ракель, Ракель! Никогда не думала, что моё первое в жизни пари будет заключаться в том, чтобы пить алкоголь. Аполлон, Сами и Грегори стоят рядом со мной на берегу бассейна, предлагая мне выпить текилы. Я сомневаюсь, если честно, у меня немного кружится голова, и я уже не помню, сколько выпила, и это плохо. Тем более, что я в бассейне. Сдавшись, я беру стопку и выпиваю. Текила стекает по горлу к желудку, сжигая все на своем пути. Я корчусь, но Аполлон дает мне пять. Да, вот как надо пить! Я удивлена, признается Сами с улыбкой. Я бы хотела сказать, что она потаскуха, которая постоянно вешается на ареса намекает или говорит что-то такое, чтобы заставить меня чувствовать себя лишней, но я не могу». Сами очень добра и внимательна ко мне, она кажется очень хорошей девушкой. Хотя я знаю, что ей нравится Орес, это видно издалека, я не злюсь на нее. Сами ничего мне не сделала. Грегори делает глоток и бормочет глубоко дыша. С каждым разом все мягче, горло уже не жжет. Это потому, что ты напился, усмехаюсь я, хлопая его по спине. Я вижу, как глупый греческий бог и марко с серьезными лицами разговаривают в глубокой части бассейна. Стыд переполняет меня, когда я вспоминаю, как танцевала с Марка. Они говорят обо мне «О, Боже!». Теплая вода восхитительно согревает мою холодную кожу. Когда мы двигаемся, на воде появляются маленькие волны и разбиваются отельную сторону моих рук. «Нам надо поиграть!» — предлагает Грегори, встряхивая волосами, обрызгивая нас. Аполлон держится за подбородок и размышляет. «Что-то вроде пряток?» Сами смеются «Нет, что-нибудь повеселее, как «правда» или «действие» или «я никогда не...» «Я не понимаю, хмурю брови». «Я никогда не...» Сами кивают «Да, объясню правила». Она делает паузу, начиная объяснять. «Например, я говорю, я никогда не напивался». И те люди, которые напивались, пьют. А если и ты, то тоже пью. Это весело. Так можно узнать, что делали или не делали другие люди, когда ты видишь, пьют они или нет. Это захватывающе. Окей, окей, говорит Грегори. Но нам нужно больше людей, так? В бассейне только мы, Ареса и его друзья. Остальные не так давно ушли. Я понятия не имею, который час. Грегори зовет Ареса, Марка и Луиса и они подплывают к нам. Мы выходим из бассейна, и я мерзну на ветру. Мое платье прилипает к телу, но я так много выпила, что мне уже все равно. Мы садимся в круг на мокрой земле. Аполлон и Грегори сидят рядом со мной. Далее Сами, потом Марка, Орес и Луис. Бутылка текилы стоит посередине. Орес сидит передо мной. Сами вновь объясняет правила для тех, кто только что пришел. Все внимательно слушают, особенно Марка. «Вы уже знаете, если делали это, должны выпить стопку». Сами берет стопки и наполняет их текилой. Стопки стоят перед каждым игроком. «Если грешны, пьют. Если нет, то нет». Арес усмехается. «Что это за игра такая?» Сами недовольно смотрят на него. «Я уже объяснила правила, так что просто играй». «Есть добровольцы?» «Никого». Сами вздыхают новые трусы. Я начну». Она берет свою стопку. «Я никогда не сбегала из дома». Она пьет, и все остальные тоже пьют. Но я нет. Все с удивлением смотрят на меня. «Что? Я хорошо себя веду». Аполлон смотрит на меня. «Я младший и даже я сбегал». Грегори качает головой. «О, ты прям ангелочек». Арес не обращает на меня внимания, пытаясь зажечь сигарету. Он выпускает дым, пока ждет, что скажет Марка. Тот сидит с серьёзным лицом, трёт нижнюю губу большим пальцем и думает. «Я никогда не разбивал сердце девушки или парню!» «О -о -о весело восклицает Луис. «Думаю, мы все выпьем!» Я смотрю на Ареса и с грустью наблюдаю, как он подносит свой стакан к губам и выпивает. Я знаю, что он разбил много сердец, но почему-то мне кажется, что он пьёт за моё разбитое глупое наивное сердце. Опять все пьют, кроме меня. Луис ворчит. «Правда, Ракель?» Ты никогда не разбивала сердце? Сами стонет от досады. Так мы все напьемся, а Ракель нет. Я чесна клянусь. Арес впивается в меня взглядом, и его губы расплываются в высокомерной улыбке. Не волнуйтесь, моя очередь. и Я заставлю ее выпить. Грегори дает ему пять. Давай, давай, удиви нас. Арес поднимает свою стопку. Я никогда никого не преследовал. Удар ниже пояса. Все смотрят на меня и ждут, что я сделаю. Я упираюсь руками в бока и прикусываю нижнюю губу. чувствуя себя той самой странной девушкой в компании, выпиваю стопку. Все молча наблюдают. Я со злостью смотрю на Ареса и вижу, что он улыбается. Но потом он делает что-то совершенно неожиданное. Он выпивает. Мало сказать, что мы удивлены. Он ставит свой стакан обратно на пол. а полон качает головой. «У нас тут два маньяка, поверить не могу». Луис хлопает Ореса по спине. «Никогда не думала, что ты можешь кого-то преследовать. Мне всегда казалось, что преследует тебя». Орес, не отрываясь, смотрит на меня. «Так и было. Но жизнь иногда круто меняется». Сами прокашливается. «Ладно, ладно. Следующий». Луис поднимает свою стопку. «Давайте что-то поинтереснее. Я никогда не доводил девушку или парня до оргазма орально». Чувствую, как краснеют мои щеки, и зная что будут пить все, кроме меня и, может, Аполлона. Луис, Грегори, Марко и очень смущенные сами пьют. Я смотрю на ареса мучительно ожидая, когда он выпьет. Но он не пьет. Грегори озвучивает то, о чем, кажется, все думают. «Не могу поверить, Орес и Дальго, ты никогда не доводил девушку до оргазма орально!» Луис качает головой. «Ты врешь!» Орес докуривает и тушит сигарету рядом с собой. «Я никогда не занимался оральным сексом с девушкой». Он говорит, это так естественно, так спокойно. Мы все смотрим на друг друга, а полон не может сдержать любопытство. «Почему?» Орес пожимает плечами. «Мне кажется, это что-то интимное и очень личное». Грегори добавляет. «А мы все знаем, что Орес не заинтересован в интимных и личных отношениях. Сами опускает голову, перебирая пальцами на коленях. Может, она... А он... Насколько я знаю, они просто друзья. Но поведение Сами напоминает то, как я себя чувствую, когда Арес раз за разом разбивает мое сердце. Между ними что-то было? Я смотрю на Марка, и он становится еще мрачнее, смотрит на меня так, что приходится отвести глаза. Как неловко. Настала очередь Аполлона. «Давайте все выпьем. Я никогда не напивался». Я заговорчески ему улыбаюсь. «Ваше здоровье! Наши стаканы чокаются, и мы пьем. Мой черед, и я понятия не имею, что сказать. Все нетерпеливо ждут. Я никогда не целовался с кем-то из тех, кто сидит в этом кругу». марко поднимает одну бровь, а Арес язвительно смеется. «Я внимательно наблюдаю, как Аресы сами пьют. С грустью пью тоже» получается, сами целовали Ареса. Я убедилась в этом, и сердце сжимается в груди. Между ними что-то было. Я чувствую, что проигрываю на фоне сами, она очень красивая, и приятная. Уверена, Арес предпочел бы ее, а не меня. Точно знаю, что он выбрал бы ее. Грегори корчит рожицу. Иу. После третьего круга мы все уже слишком пьяны, чтобы нормально играть. Поэтому решаем залезть в бассейн, туда, где помельче. Я поливаю водой лицо и голову. Меня кружит, но я знаю, что если перестану пить, то смогу добраться до своего дома. Сами обнимает меня сзади. «Ракель?» Я высвобождаюсь из ее объятий и оборачиваюсь. «Сами?» «Думаю, мы слишком много выпили», — замечает она, и я киваю. «Ты такая милая!» «Ты тоже. Мне нужно тебя о кое-чем спросить». «Хорошо, давай. Во время игры ты выпила, когда сказала о поцелуе». Знаю, что это очевидно, но ты целовалась с аресом Пьяный или трезвый, к такому вопросу я не готова. Сами грустно улыбаются. Твое молчание говорит о многом. Между вами что-то есть? Сами. Нет, нет, прости, не отвечай. Я слишком навязчивая. Я чувствую себя не лобкой, облизываю губы. Но я ее понимаю. Она качает головой. Знаешь, я типичная девушка, которая влюбляется в своего лучшего друга. Если у вас что-то есть, я не буду мешать. Я говорю честно, я не стала бы лезть в чужие отношения. Может, у меня маловато достоинства, но я никогда не буду той, кто лезет в отношения. Никогда. Сами берет меня за руку. Мы просто друзья, так что твоей вины тут нет. Прости. Я даже не знаю, за что извиняюсь. арес сложный. Знаешь, он через многое прошел. Она делает глоток из стакана. Почему-то я думала, что буду той девушкой, которая изменит его. В конце концов, только мне он открылся. Но то, что он мне доверяет, совсем не значит, что влюблен. Я слишком поздно это поняла. Мне больно за нее. Она хорошая. Она просто девушка, которая, как и я, безответно влюбилась. Думаю, мы похожи. У нас обеих разбитые сердца. Ты ему нравишься, рокель и сильно». Вероятно, он не знает, что с этим делать, потому что никогда с таким не сталкивался. Когда я слышу это, мое сердце начинает биться чаще. Мне так не кажется. Он дал понять, что я ему не неинтересна. Арес очень сложный, как Артемис. Их воспитали строгие родители, которые научили их тому, что чувство — это слабость, это власть другого человека над тобой. А почему Аполлон не такой? Когда родился Аполлон, дедушка Идальга переехал сюда и вырастил Аполлона с большой любовью и терпением. Он пытался привить это старшим братьям, но было поздно. Они уже повидали такое, что для их возраста слишком рано. Что с ними случилось? Этим я не могу с тобой поделиться, прости. Ладно, ты и так о многом рассказала. Откуда ты все это знаешь? Я выросла с ними. Наши матери тесно дружат. И я часто оставалась здесь, когда у мамы были дела. Домработницы работают здесь всю жизнь и тоже знают обо всём. «Сами! Водитель подъехал, пойдём!» Грегори, Луис и Марко высыхают в стороне от бассейна, шатаясь из стороны в сторону. «Иду!» Сами быстро обнимает меня и улыбается. «Ты хорошая, так что никогда не думай, что я злюсь на тебя из-за Ореса, хорошо?» Я улыбаюсь ей в ответ. «Хорошо. Я вижу, как они уходят, Аполлон следует за ними, бормоча что-то о том, чтобы открыть им дверь. понимая что мне тоже пора. Смотрю в бассейн и столбенею, когда вижу Ореса на другой стороне. Он вытянул руки по краю и смотрит на меня. Мы одни. И по его взгляду я понимаю, что он хочет этим воспользоваться. Беги, Ракель, беги. Вы когда-нибудь пробовали бежать по воде? Это невероятно сложно. Когда я успела отойти так далеко от края бассейна? Нервно поворачиваюсь и смотрю туда, где Арес был несколько секунд назад. Но его там больше нет. Черт! Он плывет под водой! На меня охотится! Я добегаю до края, крепко хватаюсь за него, чтобы вылезти из бассейна. Но, конечно же, я почти выбираюсь, когда сильные руки хватают меня за бедра и резко опускают. Арес прижимает меня к стенке бассейна. Я чувствую его тело спиной, его горячее дыхание обжигает шею. «Хочешь сбежать, ведьма?» Я пытаюсь освободиться. Уже поздно, мне пора, я... раз посасывают мочку ухо, его руки нежно сжимают бедра. Ты что? Не стоило поворачиваться к нему лицом. Мои гормоны визжат от того, что я вижу. Греческий бог весь мокрый, его влажные волосы прилипли к лицу, кремовая кожа выглядит идеально, и эти бездонные голубые глаза, как небо на рассвете. Его красные губы выглядят вызывающе. Я стараюсь думать о том, сколько боли он мне причинил, но как трудно собраться с мыслями, когда он так близко, а я так пьяна. Орес гладит меня по щеке, и я теряюсь, это на него не похоже. Останься со мной этой ночью. Я удивлена, но откуда-то появляется достоинство и берет ситуацию в свои руки. Я не собираюсь быть той девушкой, которую ты используешь, когда тебе хочется, Орес. Я этого и не жду. Кажется, он говорит честно и выглядит иначе, как будто ему надоело вести себя, как высокомерный идиот. «Тогда не проси меня остаться!» Он приближается, все еще гладя мою щеку большим пальцем. «Просто останься! Не нужно ничего делать! Я тебя не трону, если ты не захочешь! Просто...» Он вздыхает. «Останься со мной, пожалуйста!» Его искренность обезоруживает меня. Сердце и достоинство спорят между собой, пытаясь найти ответ. «Что мне делать?»